Испугавшись, похватился Слушкин. «Ну, пойдемте, например, в комнату, покажу вам чего-нибудь интересное». «А у вас телефон есть?» — спросила Люська, вытаращив глаза. Они переместились в комнату, где Слушкин усадил девочек на диван. Люська сразу поставила себе на колени телефонный аппарат и, прижав плечом к уху трубку, принялась быстро крутить диск. «А покажите свою жену?» — робко попросила Маша.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 А вы нашли здесь, что искали? Видишь ли, Маша, в чем парадокс? Находишь только тогда, когда не знаешь, что ищешь. А понимаешь, что нашел чаще всего только тогда, когда уже потерял.